Глава 19. Спуск. Пленников вместе с телом их соратника волоком дотащили до нашего лагеря. Несмотря на то, что оба зеленокожих почти не показывали вида, что им больно. Торчащие стрелы и прочие раны им явно не доставляли удовольствия. Элит вначале излечил пленников магией. предварительно вырвав из их тел стрелы и не особо обращая внимание на вопли боли и на то, что почти все наконечники остались внутри их тел. Раны прямо на глазах закрылись синеватой корочкой. Закончив с пленниками, жрец принялся одного за другим лечить наемников. На пятом он ненадолго прервался, покопался в торбе и найдя там кристалл маны, зажал его в руке и продолжил В это же время Марк Тулий распорядился полностью раздеть и развести зеленокожих в разные углы зала. С них грубо сняли одежду и сложили в одну кучу, где уже лежали их торбы и мертвый товарищ. Снова связав по ногам и рукам, растащили в разные стороны. Пока происходило лечение, я почти успел заново уснуть, но над головой не вовремя раздался голос Пилита. "Вставай, мой друг, совместно осмотрим то, чем нас одарили враги". Да и вдвоем допросить их будет сподручнее. Мысленно вырговшись, я нехотя встал. Все три торбы оказались минимального ранга. Две имели насыщение 6 из 7, и третье — 4 из 7. Внутри было много различных вещей непонятного назначения, кое-что из найденного заинтересовало Пелита, так как очень походило на артефакты, которые у него уже были. Из знакомого попалось несколько картин, посуда, кристаллы знаний, Из десяток малых черных зеркал. Также неожиданно я обнаружил полуразобранную штурмовую винтовку. Не хватало затвора и газового поршня. Такое впечатление, что ее начали обслуживать, но бросили на полпути. Из съедобного нашлась только наполовину разделанная туша крысы. Странно, что эти три несчастных не опустились до людоядства». Впилить на секунду замялся. Хотя тут, вернее будет сказать, поедание разумных. Плюс еще один вопрос вдобавок к главному вопросу. Зачем они решились напасть на нас? Втроем против тридцати. Такое только в сказках бывает, хмыкнул я. В одежде ожидаемо нашлись карты с оружием, всего в количестве двадцати штук, а вот карт навыков не было ни одной. не подохнут они от оставшихся наконечников стрел в потрохах?» Задал я мучивший меня вопрос. все таки Пилит не самый плохой лекарь и должен понимать, чем это может грозить. Жрец, не отвлекаясь от перебора карт, ответил: "Для того, чтобы допросить, времени хватит. И если они согласятся на мое предложение, то наконечники можно будет извлечь". Увидев мою заинтересованность, Пилит продолжил: "Я хочу предложить им присягнуть деду громавержцу. И если они согласятся, то шесть дней просидят в Торби, где время будет над ними почти не властно. А по возвращению зевс их излечит. Их резон понятен, но зачем зевс в эти зеленокожие последователи? М -м, не просто последователи, а бывшие герои, при этом из иного мира. Да и задание у меня есть личное по увеличению паствы». С улыбкой закончил он свою речь. Вон у тебя еще двадцать четыре наемника осталось. Их же тоже можно подвести под руку. Я ввел рукой зал. <свят> Само собой. Они от меня никуда не денутся. Впрочем, спасенных тобой женщин тоже ждет эта участь. Хотя я им и так обещал доставить их в наш мир. А, посмотрим, с хитринкой в голосе произнес Пилит. Закончив с трофеями, мы пошли к одному из пленников». который что-то неразборчиво тихо бормотал. Воитель Улкрас Йон, второй уровень. Отослали одного наемника, что охранял зеленокожего, за легатом, так как тому тоже будет не лишним послушать, что нам сообщит чужак. И приступили к получению информации. Присев перед зеленокожим и увидев, что он его заметил, Элит начал разговор. «Здравствовать тебе, не предлагаю, учитывая твое состояние и обстоятельства, что предшествовали нашей беседе. Пленник из-под лобя посмотрел на жреца, но бормотать перестал. Если ответишь на мои вопросы предельно правдиво и честно, то получишь свободу с исцелением». Свободу сдохнуть тут от голода, хриплым и злым голосом отозвался пленник. Как раз в это время вернулся наемник с легатом. Ну что ты? Я не настолько безжалостен, Так же как и наших воинов, что я принёс сюда, смогу и забрать отсюда. Услышав, что возможно, умирать в этих катакомбах не придётся, пленник явно взбодрился. Я смогу вернуться в Аркейм?» Если так называется твой мир, то на этот вопрос я не могу пока ответить. Так называется моя родина. А мир зовётся Фрадол. С нескрываемой горечью в голосе поведал Урукхай: "Если мой бог будет к тебе благосклонен, то возможно, тебе и удастся вернуться на свою родину. Я же пока могу гарантировать тебе только то, что ты покинешь это подземелье вместе со мной". Пока Пелит раздумывал над очередным вопросом, Марк спросил: "Как вам удалось подойти почти незамеченными к посту охраны?" И перейдя на греческий, пояснил нам, что выживший наемник утверждает, будто никого не было до самого момента, когда копье пробило горло его напарника. Явно заметно, что внутри пленника борются два желания: ответить на вопрос или послать на стартер. Но, похоже, победило желание выбраться отсюда. «Неркзур, мой второй соратник, у себя на родине был шаманом и умел отводить глаза или что-то в этом роде. Похоже, для себя он уже все решил и согласен он теперь на все. "А напасть-то зачем?" спросил я. "Трое копейщиков против трех десятков при любом раскладе мало шансов", нерзур утверждал, что белокожие хлюпики не смогут противостоять настоящим воинам, тем более, если напасть под пологом невидимости, а привлек нас в запах еды. В конце фразы Лукас Йонк сглотнул выступившую слюну. Не уверен я, что наша пища подойдет вам. Все же кровь у нас разная, поделился Пелит своим опасением. У нас на родине у зверья бывает и красная, и синяя кровь, и почти всех их можно есть, пояснил зеленокожий. Где остальные? Где ваш лагерь? Как и кто охраняет? неожиданно выпалил легат, почти не прерываясь. Так трое нас только было, а жили мы в 15 минутах ходьбы отсюда. «Там как раз в соседнем зале водопад небольшой есть. Вот мы там и обосновались. охотно ответил пленник. Можно же было охотиться на других выживших, спросил я. все таки наши бывшие герои почти сразу приступили к людоедству. Услышав мой вопрос, зеленокожий скривился, как будто разжевал очень кислый плод. Поедание плоти того, кто разумен, самое большое преступление, и на это мы никогда бы не пошли. Фу! Сплюнул он, закончив говорить. Узнали мы немного и об их родном мире. Самобеглых и летающих колесниц нет. Впрочем, как и огнестрельного оружия с электричеством, а так все почти как и у нас. Племена и страны иногда воюют, а иногда и дружат друг с другом. И еще ещё задав десяток вопросов пленнику, пилит его еще раз излечил и переместил в торбу. Ты ему веришь? поинтересовался я. Похоже, у них в обществе не принято демонстрировать слабость. Но этот несчастный слишком хочет жить. Возможно, погладав еще дней пять, он согласился бы подрядать плоти разумного. Так что пока оснований не верить ему нет. Впрочем, послушаем, что нам расскажет второй пленник. Воитель Неркрус, второй уровень. Подойдя ко второму пленнику, я заметил, что он не просто связан, а примотан к столешнице стало так что не мог даже пошевелиться. Зачем вы его так спеленали? спросил я охранников. Он извивался как змея и нравил голос себе разбить о пол. Вот и скрутили его покрепче, с небольшим смешком ответил один из наемников. Молодцы, Валю за смекалку, отметил легат их старания. Похоже, на разговор ты наш зеленокожий друг мне настроен. И умение у тебя есть интереснейшее, начал пилить. И боли не боится. Трудно будет язык развязать, но не невозможно. Это уже Марктулей. Пытка, да. Но есть у меня идея получше. Сказав это, жрец послал одного из охранников за писарем. Под пыткой он, возможно, и не заговорит, но волю сломать можно, и дабы не терять понапрасну очки системы и трофейную карту, можно воспользоваться даром Теодора. На греческом поведал нам Пелит свою идею. Когда Теодор пришел, жрец попросил его прочесть слухо описания своего навыка. На секунду замерев, писарь произнес. "Позволяет устраивать поединки с союзниками. Требует согласия вызываемого. Позволяет настраивать условия боя. создает поле боя. Вмешательство посторонних героев запрещено системой. При смерти владельца карта поединок выпадает с вероятностью 99%." значительно увеличивает шанс выпадения сильнейшей имеющейся способности со стороны проигравшего. Благодарю. Сейчас ты будешь предлагать нашему гостю, егокна связанного пленника, сразиться в поединке, а я постараюсь его уговорить. С этими словами Пилит достал из торбы кузнечные клещи и небольшой молот. Поединок должен быть до смерти, и размер ристалища как можно меньше. Закончил инструктировать писарь. Теодор хоть слегка и побледнел, но возражать против такой идеи не стал. Раз ты хочешь смерти, ты ее получишь, но для этого тебе нужно будет согласиться на поединок, вот с ним, Пелит кивнул на писаря. Теодор на несколько мгновений замер и отрицательно покачал головой. Он не принял мое предложение. Жаль, но ты сам избрал свою участь. «Впрочем, уменьшить страдания ты легко сможешь, обратился Пелит к Курукхаю. Излечив пленника при помощи магии, Пилит вручил инструмент одному из наемников и показал, с какого пальца на ноге начать. Спустя семь пальцев и полчаса времени зеленокожий не выдержал и сдался. За это время еще сильнее побледневший Теодор успел сбегать проблеваться до отхожего места. Неожиданно от Адора начало распространяться белёсое пятно по полу. Все, кто попал в него, скорее всего, получили то же сообщение, что и я. Внимание, покиньте зону поединка. При невыполнении последует наказание. И перед глазами возник таймер, начавший отсчитывать 10 секунд. Всем выйти из круга. Первым среагировал Марк Тулий. Все поспешно отступили за пределы круга. Ни бы у тех, кто оказался внутри. Принялись стремительно темнеть, а у опилита, который слишком замешкался, стал почти красным, но в последнее мгновение он успел выйти. Оказавшись наедине с пленником, Писарь растерянно на нас оглянулся. А дальше что? Призови меч или что там у тебя имеется из закалисе на мордовое? Еле сдержавшись от ругательства, крикнул Марк Тулий. Я я не могу, связанный, да и не в честной схватке. Продолжил причитать побледневший еще больше Теодор, хотя казалось, это невозможно. "Соберись, ты же ёбаный герой! Соверши свой подвиг!" продолжил легат свистящим шепотом. Писарь призвал короткое копье с широким наконечником и неуверенно сделал пару шагов в сторону мычащего пленника. "Ну же, он все равно уже почти труп, так пусть умрет с пользой", Подбодрил я нерешительного соратника. Выдохнув, как перед входом в холодную воду, Теодор, по-видимому, решившись, шагнул к связанному пленнику и вонзил копье в его живот. Зеленокожий задергался так, что даже заходил ходуном стол, к которому он был привязан. Стоило ему затихнуть, и пропал белесый круг, отделяющий нас от поединщиков. Теодор, который получил второй уровень, провел рукой над телом и схватил появившуюся карту. И как ты с таким умением убивать стал героем? Устало поинтересовался легат. "Гоблин, почти голый, практически сам насадился на мое копье. Я даже не понял, как убил его", тихо прошептал писарь. "Спасибо, мой юный друг", сказав это, пилит ловким движением, которое не ожидаешь от почтенного лекаря, практически вырвал карту из руки писаря. Опустив голову на грудь, Теодор с походкой пошел куда-то в сторону, не разбирая дороги. Я за ним присмотрю. Самые первое убийство иногда странно влияют на воинов, буркнул легат и пошел вслед за Теодором. Прочитав описание карты, Пиллиту улыбнулся и протянул карту мне. Карта заклинания Отвод глаз. Класс И, уровень один из 5 Описание: создание барьера перед заклинателем, на который у разумного существа не возникнет желания смотреть в его сторону. Стоимость применения одна единица пси-элементальной энергии в секунду потребляет пси-элементальную энергию Насыщение — 48 из 100 ОС. Не вижу причин для радости. Все одно, мы не сможем применить это заклинание, сказал я, отдавая карту назад. У некоторых героев вместо магического дара была некая система циркуляции, если я, конечно, не путаю. Впрочем, не неважно, как она зовётся. возразил мне с воодушевлением пилит У них вместо маны есть энергия ци и как я узнавал у Зевса можно ее выучить совместно с магическим даром и нам останется выяснить как называется дар дающий ментальную энергию но не это самое главное сейчас мы выяснили что убивать ина мирных героев не лучший исход И если удастся их пленить, то при помощи навыка, что есть у Тадора, можно получить какой-нибудь уникальный навык или заклинание. Жрец продолжил пламенную речь практически на трупом того плененного героя. Нужно будет запастись сетями. все таки старый философ прав. Конечно, заставлять пытками немного муторно и требует времени, но возможно, среди врагов найдутся и те, кто не прочь сразиться на ристалище за свою жизнь. Все равно поспать больше не получится, так что решил проверить жилище зеленокожих. Я достаточно хорошо запомнил, где именно они обитали. Да и навык следопыт поможет, если что. Взяв с собой неполный десяток наемников, мы выдвинулись в путь и через четверть часа обнаружили зал с водопадом, который небольшими струями срывался в темную пропасть, почти не освещаемую слабыми лампами. Похоже, там ниже находятся заброшенные и полузатопленные сады, наподобие тех, которые я видел во время первого визита сюда. Посмотрев на следы, что оставили зеленокожие, я быстро нашел тропу, которая вела к их жилищу. Подавив желание закинуть в комнату светозвуковую гранату, тем более ее у меня и нет, но армейский навык требовал ходить в комнату с врагами именно так. Выбил дверь ногой и прислушался к звукам из комнаты. Но, похоже, пленник не соврал. И тут действительно пусто. Вооружившись пистолетом, заглянул в комнату и, ожидаемо никого не обнаружил. На полу лежали три грубых топчина, на которых, по всей видимости, это троица и спала. Вдоль правой стены стоял стол, заваленный разломанными артефактами. Видимо, они пытались разобраться в их устройстве. Надо бы поспрашивать их. Может, им и удалось узнать что-нибудь, пока недоступное Пилиту. Осмотрел тщательно весь этот хлам в поисках запчастей от винтовки или какого-нибудь другого огнестрельного оружия, но ничего подобного, к сожалению, не нашел. Под одним из топчинов мы нашли небольшую шкатулку, внутри которой находились золотые украшения и драгоценности. Собрав все маломальски ценное в торбы, мы вернулись к водопаду с целью пополнения запасов воды. Не успели мы заполнить и половину емкости, как неожиданно откуда-то из темноты Куда обрушивался водопад, раздался дикий крик, переполненный страхом и ужасом, но спустя буквально пару секунд вопль прекратился, как отрезанный.